махнул я рукой. А что-то другое махнуть на эту не могли. Да ладно, успокойся ты. Потом, если всё нормально сделаем, тебе же его в премию дадим. Нет свободных машин. Можем Газон 51-й дать. Ну куда он? В других городах искать лишние вопросы. Да, салон тебе от Москвича воткнём. Королём ездить будешь. Ну и кто опознает? Он так целый, без вмятин особых.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 На южном КПП нас никто не проверял, разумеется. Так что колонна выкатилась на разбитое шоссе и пошла на юг. Машину сотряхивало на выбоинах, похлопывал тент, погромыхивало борта. Разговаривать не хотелось. Задремать тоже не получится. Так что я задумался. В дороге именно что думать и остаётся, а пути нам часа на 4.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 превратилась в обыденную реальность для большинства и в способ выживания для некоторых, а потом и в развлечение. Зелёные одичалые банды подчас творили такое, что и в средневековых хрониках не найдёшь. Превращались даже не в животных, а в каких-то упырей, демонов, в невероятное, за крайнее зло, который надо даже не истреблять, а выжигать огнём, рвать с корнем. Мы с ними боролись как могли. За те годы, что я сменил военные погоны на милицейские, мы сильно почистили свой район. Не спали ночей, сутками на ногах ходили в машинах, лесные дороги, засады, перестрелки. Но как же отрадно было видеть, что жизнь становится всё менее и менее опасной. Вместо колонн стали ездить просто машины. Люди перестали бояться выходить к крайним, зато нас стали бояться те, кого мы вылавливали одного за другим. Старались всё же ловить, для того чтобы привести туда, где они куражились раньше и расстрелять на глазах у людей. Хоть некоторых всё же и не довозили. Тех, для кого и расстрела было мало.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 Старицы остановились ненадолго, подсадив в машину двоих бойцов местный рота и одного литёху, после чего поехали дальше. Сам ржев объехали, где оставшимися просёлоками, а где и просто полями, заехав в город с запада. Удар пришёлся восточней, по военным объектам, но городу досталось всё равно. Район многоэтажной застройки с запада лёг весь.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 Мародёры здесь бывают? Нет, ответил старецкий лейтенант. Средних лет, круглолицый мужик в такой же берёзке, как и мы, но сечетый. Выгребли отсюда давно всё, что взять можно. Мы сами чуть не год возили. Да и бояз таскать отсюда что-то, там же пятно за аэродромом. Бойцы с ним работали дозиметристами, но, судя по их реакции, тут всё было чисто. Завалить ничего не могло, разочарованно заключил командир сапёров после того, как мы дважды обошли всю территорию. И что делаем? спросил Котов. Будем просто рвать подземное завалить вход. Я этот вариант предусмотрел. Специально взрывали, чтобы завалить. После удара и ушли. Только завалить надо на совесть, чтобы и без техники никак. Нет, не проблема вовсе, Сапёр усмехнулся. Если что сломать, то это мы запросто. Выбирайте. Плохо, конечно, что разрушения будут выглядеть свежими, но других вариантов не вижу. Попробуем их грязью испачкать и прочим. Думали об этом? Может и прокатит. Должно прокатить. Ангары, в них техника была или до сих пор стоит то, что не понадобилось?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 Тот корпус, вон тот и дальше ещё два. Там охрана была серьёзная, оружие принято охранять. И как раз туда железнодорожная ветка заходит, прямо в притирку к корпусам. Даже пандусы видны. Очень всё логично. Подогнали вагон, разгрузили под охраной вон в тот корпус. Там до сих пор и решётки, и ворота железные, и все атрибуты. Вон тот заваливаем, показал я пальцем. Нормально, кивнул сапёр. Он панельный, сложим как надо. Вот и давайте. Только фугас, что под завалом будет, рвануть не должен. Да и всё как надо сделаем, в лучшем виде. Возились они часа 4, размещая взрывчатку. В корпусе нашёлся подвал в пару уровней. В него грузовой лифт и широкая лестница.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 много открытых пространств и лесочки тут и там, то есть блокировать всё равно можно. Нет, нормально справится ваяки. Так что пошли разведку проводить, тем более что кот этим делом давно занят. Но у него своя разведка, а у меня своя по задачам.